И только успел купец цветком махнуть, как очутился он в воротах своего широкого двора, а на дворе все его товары сложены. Их Антон довез, а как, и сам не знает. Роздал купец гостинцы, одарил дочерей. Ой, сарафан ой. атласный, шушун бархатный, ой, бусы, Сапфировые, ой, какие! А аленка Алёнка-то на свой аленький цветок любуется. Вот глупые. Постойте, подождите, сестренки. Батюшка родненький, что ты молчишь, невесёлый сидишь? Ничего, доченька, устал я. Батюшка, али горе какое приключилось. Аль заболел хозяин. Ой, беда неминучая. Потерял, видно, батюшка все свое богатство, все денежки и в долговую Кур. собирается. Будем теперь мы нищими, будем под окошком кусок просидевать. <си> батюшка, да не горюй, милый ты наш. Богатство делал наживное. Да нет, не потерял я своего богатства. Другая у меня печаль на сердце смертная. Не хотел я вам Говорить, ну ладно, скажу, дочери мои милые, дочери мои любимые. зашел я в заповедный лес к невидимому хозяину, а туда пути человеку заказаны. Вот за ту вину и должен я идти на смерть неминучную. Ой, батюшка. Прощайте, дочь. Батюшка! Ты? А нет тебе избавления-то? Избавление есть, но не по мне оно. Спастись могу я дорогой ценой, страшным выкупом. Какой выкуп? А, как Вадюшка? Вадюшка. Вадюшка. Вадюшка. Доченьки, доченьки мои милые, дочери мои любимые, чтобы остаться мне с вами век доживать, должна одна из вас трижды махнуть аленьким цветочком и пойти за меня жить во дворец. Батюшка, благослови, я пойду за тебя. Аленушка, Аленка. любимая моя, младшенькая моя, нет, Аленушка, не пущу я тебя. Пусть я старой умру смертью лютой, но ты не пойдёшь. Да не печалься ты, не тоскуй, батюшка. Да не плачьте вы, не плачьте вы, сёстреньки, нянюшка. Отдай. Отдай цветок, Алёна. Батюшка, прощай, прощайте все. Прощай, родимый дом. Раз, два, три. Алёнушка, Алёнушка, куда ты? И след исчез. Что я наделал? Неразумный, зачем тайну открыл? Прощай, хозяин. Куда ты, нянюшка? Пойду в леса дремучие муромские, пойду искать мою Алёнушку. Не оставлю её одну в беде, мою кровиночку. Нянька, нянька сама пропади, Не ходи, нянька, Пусть не ходи. Иди, иди, нянюшка, будь моей Алёнушке светом, утешением на чужой стороне. Прощай, хозяин, прощайте все.